Глава 31. Ты ни о чём не жалеешь, Аня смотрела на пушистого толстяка, который мяукал, требуя еду, и больше не обладал болтливостью. Всё же вы столько времени провели вместе. Нет, я помотал головой, просовывая ноги в ботинки. Это должно было случиться в любом случае. Я и сам понимал, что с ним далеко не всё чисто. Но он же советовал «Он и сейчас не умолкает», — пожаловался я, выставляя барьер в голове. «Уничтожая симбионта внутри тела самого обычного домашнего животного, я никак не мог предвидеть, что симбионт останется внутри меня. Нет, он не влиял на меня, не портил мне жизнь не пытался отравить, ибо остался только его голос. Но он был настолько раздражающим, я просто устал за тот час, что пытался прийти в себя после такого события». «Барьеры?» «Уже!» — кивнул я. «Ань, давай мы к этому разговору вернёмся вечером. Если я узнаю, что все твои бывшие коллеги мертвы, то, думаю, тебе можно будет выходить. А то уже совсем одичало в четырёх стенах». Девушка радостно закивала, и на этом мы попрощались. Гадая про себя, что же сегодня выдаст в виде задания Владимир Петрович, я почти незаметно для себя пересёк в такси половину города. И когда заметил парковку торгового центра, то пришло время выходить. Выходить в оживлённую толпу носителей, которые толпились возле небольшой сцены. Пожалуй, такого я ещё не видел. Пробираясь через носителей в сторону главного входа, я наконец увидел человека, из-за которого здесь была такая давка. На сцене стояла Тиана, та самая псиволшебница, из-за которой Бурдин пошёл на предательство, выложив нужную информацию о Владимире Петровиче. «Собрались ради...» — ее хриплый голос раздавался отовсюду, словно на площадке были динамики, но вот их я как раз-таки не видел. «И вместе!» Не знаю, к чему было это представление, но стоять и слушать, как это делали остальные, я не стал. Спокойно прошел мимо восторженной толпы, поднялся на третий этаж и перешел в административное крыло, где без труда нашел кабинет сильнейшего мутанта. Но стоило мне зайти, как я увидел что-то особо важное для меня. Нет, это не относилось к Лаане, который сидел внутри помещения, не относилось к судьбе, чья белая макушка и часть руки проглядывались от спинки дивана. А это относилось к сердцу Владимира Петровича. Сердце, которое я видел. Неужели мутация настолько меня усилила, что я стал... «Стать-то стал», — зазвучал голос кактуса в голове. «Стал ещё сильнее, но никак не превышаешь его способности и тем более опыт». «Ты как опять сюда пробрался?» — гневно спросил я. «А ну-ка, брысь отсюда!» «Увы, даже если бы и хотел, но отныне я раб твоего симбионта. Точнее, я его часть, пока не лишённая разума. Но не думаю, что это продлится долго». Его нытьё я слушать не хотел, ибо мне хватило выслушивать это ещё дома. Но, тем не менее, я сосредоточился на сердце Жожобы, глядя на то, как быстро пульсируют по нему плотные нити симбионта. «Заходи», — сухо произнёс Владимир Петрович и указал на стул рядом со столом. «Тут к тебе пришли». Я сел, повернулся направо, где сидели Лана и судья, коротко кивнул в знак приветствия и вернулся всем вниманием к своему руководителю, который, как мне показалось, был не очень доволен ситуацией. «Здесь вот какое дело», — заговорила женщина в белом. «Мы собираем поисковую группу среди наёмников. Я же...» — она повернулась ко мне. «Была предельно удивлена, что тебя переманили в другую группировку. Да ещё и Лааны притворно кашлянул, но судью это не остановило. Ещё и учитывая то, что взамен тебя передали других наёмников, которые сказочным образом пропали. Интересно складываются события, да?» «Ага. То есть Альберта убил Дикий», а остальных Жожоба пустил на стол. Так получается. Я здесь не только для того, чтобы попросить помощи у твоего руководителя в поисках одного носителя. Она явно намекала на важную шишку. Да я и сам догадывался, о ком пойдет речь. Но и опросить. Видел ли ты? Дальше начался самый обычный допрос. Где видел, где был и что делал? Отвечал на все более-менее правдоподобно, не забывая упомянуть, что был зрителем арены. Но про арену я сказал с помощью Владимира Петровича, когда запнулся, упоминая совместное времяпрепровождение. Старик поправил меня, и я выложил примерно правдивую информацию. А про Альберта сказал только одно. Видел один раз, и то после того, как Лаан и меня продал. Больше мы с ним не встречались. «Странно складывается, Владимир Петрович», — судья выслушала меня и начала допытывать мутанта. Эдвард Тойвович до сих пор не понимает, как он отдал ценного сотрудника взамен на пропавших. «Это наше с ним дело», — гаркнул Жожоба, и судья с этим согласилась. «А также это не мои проблемы, что он не может заставить сотрудников работать». «Не смеши, боже!» — протянула Анна. «Ты не просто так ко мне пришел с ними. Не просто так!» Я замер, натягивая на лицо улыбку. Интересно, как они попытаются выпутаться из этой ситуации? Что, Лана скажет, что его одурманили, а Жужоба заявит, что такого не делал? Но на удивление оба замолкли, словно понимали, что при ней нельзя сказать что-то лишнее. Судье этот расклад не понравился, но настаивать на таком результате она не стала. Вернулась к теме поисков. Руководящий маг, или как они себя называют, протянула она «Верховный пропал». Сегодня он должен был прийти на еженедельное утреннее собрание кланов. Как вы понимаете, Бурдина там не было. На телефон не отвечает. В двух резиденциях его нет, как и нет следов. «Надоело всё и ушёл», — пробормотал Жожоба. «А что, все устают?» «Вы слишком часто в последнее время находились вместе», — судья сузила зрачки, внимательно глядя в глаза мутанту. «Может, он говорил что-нибудь?» «Подобного точно нет», — отмахнулся мутант. «Так что ты пришла не по адресу, как и Лана. «Лаане Ла пришел по другому вопросу», — ответила судья. «Он попросил полную проверку случившегося с его наемниками, потому что...» «Я считаю, что это твоих рук дело», — неожиданно сказал Эдвард Тойвович. «У меня в голове до сих пор не может уложиться то, что я согласился передать тебе ценного сотрудника взамен на пустышки. А это значит только одно...» «Ты, старый лис, каким-то образом меня обдурил!» Я не мог поверить в происходящее, как и не мог поверить, что у Лааны хватило смелости обвинить сильнейшего виденного мной мутанта, причем на его территории. Теперь понятно, почему он притащил сюда и судью тоже. При ней старик вряд ли его тронет. Правда, я бы не был так уверен в этом. «Я не причастен ни к пропаже Евгения, — Ни к тому, что Эдвард отказывается принять свои слова. Если в момент заключения договора он был под чем-то иным, увы, это не моя проблема. Я передал ему взамен сильного мутанта с особенностями скорости, а также двух магов-полукровок, силы льда и пламени. Что уж говорить про зооморфа и стены. Про силу льда и пламени я понял, про зооморфа тоже, а вот стена? Это те самые мутанты, которых черта с два можно пробить? А также он заключил с ними договор. Я видел это собственными глазами, поэтому его претензии в мой адрес неуместны. «Что здесь делает Тиана?» — задала следующий вопрос судья. «Помнится мне, она всячески против мутантов, так скажем, в некотором роде оппозиционер. Ее род славится тем, что мы нашли общий язык. Сухо оборвал ее Владимир Петрович. «Она ценный человек, с которым у нас получится построить новую ферму, в которой будет производиться питание как для мутантов, так и для магов. В нашей практике таких попыток было лишь две. Для такого тебе потребуется лаборатории. Я не поскуплюсь сделать то, что будет кормить моих людей в будущем. А время? Разве оно что-то значит для нас?» Меня выперли из кабинета сразу, как судья Лаана и Жожоба начали говорить что-то насчёт его поединков. Выперли со словами, мол, «Не моих ушей дело». Я даже не оскорбился, ибо сам хотел поскорее выйти из этого гадюшника. И, путешествуя по коридорам административного корпуса, я предвкушал свою силу. Ведь если я увидел симбионта на сердце Владимира Петровича, то теперь уже могу с ним справиться. Это было прекрасной новостью и подтверждением слов моего симбионта. Теперь мне осталось только питаться, чтобы, как сказала она, растягивать свой желудок. А для этого нужно возвращаться в образ наемника. выискивать задания и... Ага, как же. Задание наёмника? Жожоба мне даст только одну миссию — поймать и обезвредить дикого, которого потом нужно будет доставить на одну из его баз. И всё. Точка. Мне ни поесть, ни убить. И как спрашивается мне быть дальше? Вибрация в телефоне сбила с меня поток размышлений. Я безэмоционально посмотрел на номер вызывающего меня руководителя и поспешил вернуться в кабинет, где все споры и прения были уже закончены. Судя по недовольному лицу Жожобы, чего-то всё же эти гости добились. А спустя минуту узнал, чего именно. Я попадаю во временное распоряжение судьи. На ближайшую неделю, пока по городу организуются поиски шести носителей, один из которых особо важен. А ещё мне будет выдан мораторий на действие. Отныне я имею право пройти на чужую территорию, не предъявляя визы, ибо эта бумага, по сравнению с тем, что дала мне судья, — бесполезная игрушка. Да уж, перекидывают из одного подчинения в другое. И стоило ради этого становиться носителем симбионта? Впрочем, меня с самого начала об этом не спрашивали. «Судебный орден», сказала она, описывая предмет, который был продет через цепочку. «С ним тебе не имеют права отказать в диалоге, не имеют права переступить дорогу и что-то запретить. Особо им не злоупотребляй, особенно среди аристократов. Они, знаешь ли, злые». Я посмотрел на побрякушку в форме какого-то колеса, выполненную из серебра, и, понимающий, кивнул. «Расходы на аренду наемника», — начала она, глядя на жожобу, «берет на себя администрация». Ответственность за его действия тоже. Поэтому прошу, Владимир Петрович, она сощурилась, не пытайся мешать его работе. Узнаю, что ты используешь его во время нашего договора, начнутся санкции. А уж тебе они точно не нужны». Старик вместо того, чтобы ответить что-то язвительное, развел руки в сторону, поджал губы в каком-то детском жесте и просто отпустил меня. К слову, сообщение на телефон он всё же отправил, когда я садился в огромный чёрный внедорожник. Будь аккуратен с ней. Арендованные наёмники обычно погибают на заданиях, которые выдаёт им суд. Ты ещё нужен моему делу. Помни об этом. «Ок», — коротко ответил я, пристёгиваясь ремнем безопасности. Как будто можно было рассчитывать, что всё пройдёт легко.